При этих словах меня охватил страх. Поначалу все мое существо возмутилось, прямо так и восстало. «Этого не может быть!» — хотел было закричать я. Но в конце концов этот внутренний голос умолк, я был вынужден отступить перед очевидностью. Мы молча опустились на диван, не зная, что и сказать. Потом Дек поднялся, прошелся взад и вперед по комнате, пошевелил губами, словно собираясь что-то сказать, но так ничего не произнес. Тогда я спросил его... Что теперь будем делать? Вот, я то же самое хотел спросить. Что теперь делать? Не знаю, — ответил я и поднялся. Поеду в редакцию, разумеется. А впрочем, я знаю, что надо делать, — добавил я, обращаясь скорее к себе, чем к Дегу. Конечно, знаю. Сегодня ночью я опять спущусь в туннель, и что бы ни произошло, узнаю, что же там такое. Этот день Дек будет самым долгим в моей жизни. Глава третья Все утро я провел у себя в кабинете, просматривая новости с телетайпной лентой, полученной за последние 36 часов. Среди них я нашел две, которые показались мне интересными. В первом случае сообщалось, что около 10 вечера, то есть за несколько часов до того, как состав сошел с рельс, один мальчик в нью османде видел из окна, как страшный диск, весь светящийся и с хвостом, упал на землю. Во втором говорилось про одного продавца сосисек, который готов был поклясться, что-то светящееся пролетело передо мной и упало куда-то. Управление аэронавтики Пентагон, отмечалось в сообщении, уже заявили, что не желают принимать во внимание эти два свидетельства. Но я-то их во внимание принял. Может быть, это что-то светящееся и был волчок. Он-то и упал с неба и попал потом через какой-нибудь вентиляционный канал с потоком воздуха в туннель метро. Может, это был какой-нибудь инструмент, брошенный рабочими? А может, и в самом деле прилетел из космоса? «Боже, милостивый Мартин!» — пробормотал я. Я ломал над этим вопросом голову, волнуясь и считая минуты, которые оставались до вечера, как вдруг мне сообщили по телефону чертовски интересную новость. «Профсоюзы объявили забастовку». Остановился весь общественный транспорт. Город переполнился автомобилями, всюду возникли пробки, движение было блокировано. Возле некоторых станций метро возникли потасовки. Я схватил плащ, взял кожаный футляр с очками и выбежал из кабинета. Забастовка. Поезда стоят, станции пустые, работы приостановлены. Я в волнении возблагодарил небо. Спасибо. Ожидание окончено. Прекратилась эта агония, я направился на станцию Нью-Осмонт. Я добрался туда только часа через полтора и спустился вместе с возмущенной толпой, заполнявшей лестницей. На перроне тоже оказалось много народу. Забастовка не была всеобщей, некоторые поезда ходили. Я увидел, что проход в туннель, куда проник волчок, все еще был перегорожен щитами, перед ними горел красный газовый фонарь. Я протиснулся сквозь толпу, спрыгнул с перона на шпалы и быстро зашагал по подземному коридору, прижимаясь к стене, ожидая в любую секунду услышать за спиной свисток или окрик. Но никто не обратил на меня внимания. У полицейских было немало других забот. Я вошел в темный туннель, оставив позади недовольно гудящую толпу. Дальше была полная темнота. Все бригады ремонтников покинули его. «Да, само небо помогало мне». Я прошел дальше и надел очки, которые дал профессор Чимни. В совершенной темноте я вдруг ясно увидел в розоватой окраске все, что было вокруг. Рельсы, стены, гальку между шпал, оснастку, электрические кабели, сигнальные огни. Дальше я пошел быстрее, внимательно всматриваясь во все, что было под ногами. Беспокойство, не покидавшее меня, весь день нарастало. Скрученного рельса уже не было. Его заменили, стояла полнейшая тишина. Я увидел потушенные прожекторы, мотки проводов, инструменты, оставленные рабочими. Тут я почувствовал, что дышать стало трудно. Я приближался к тому участку, где произошла вторая авария. Вот он, вот материал для ремонта электролиний. Я остановился, словно неожиданно обессилев. Мужество покидало меня. А вдруг кто-нибудь обнаружил волчок и унес? Или еще проще, он сам исчез? Не век же ему лежать в туннеле. Его судорожные, беспорядочные метания по галерее — разве это не поиск выхода, не стремление к бегству? Ну, а очки помогут ли? И тут я увидел его. Он был в шагах в десяти от меня, на том самом месте, где, судя по снимку, находился прошлой ночью. Маленькая игрушка, брошенная каким-то мальчиком. От волнения сердце у меня чуть не выскочило из груди, но я все же сумел взять себя в руки. Волчок лежал, не двигаясь. Колокольчики тревоги звякнули и умолкли. Я ждал. А чего и сам не знал. Я смотрел на волчок, как будто ожидал от него какого-то сигнала. Я достал из кармана электрический фонарик и, включив его, направил на волчок. Тот слабо поблескивал. Тогда я снял очки, волчок исчез. Я с трудом мог различить лишь гальку между шпал. Вновь надел очки, и волчок, вот он, передо мной. Меня охватило лихорадочное волнение, возникло неудержимое желание броситься к нему и схватить. Мне не удавалось унять дрожь в руках. Я погасил фонарик, пошатывая шагнул вперед и, недолго думая, наклонился, протянув руку к волчку. И тут же невольно вскрикнул и отскочил назад. Пальцы что-то обожгло. Руку пронзила острая резкая боль, будто я коснулся чего-то раскаленного. Но поразило меня не только это. Волчок сдвинулся с места. Он внезапно отскочил от меня, будто убегал. Теперь он повис над самой землей в двух метрах от меня и медленно, еле заметно вращался. Я едва не закричал. Посмотрел на свою руку, она горела и пульсировала. Но что это было? Я ведь даже не прикоснулся к нему». Я снова взглянул на волчок. Мне показалось, он походил в эту минуту на змею, которая ужалила и отползла, но готова наброситься снова. Меня охватило глубокое разочарование. Не страх, а именно разочарование. Совсем как у ребенка, который, пытаясь сорвать розу, укололся шипы. Меня обудоражило странное волнение. Рука перестала болеть, только слегка зудела. И зуд этот от кисти распространялся дальше к плечу. Что же произошло? Мне неудержимо захотелось броситься отсюда со всех ног. Жуткий страх охватил меня, заполнил и сердце, и мозг. «Что же это все-таки было?» — Мартин спросил я себя. И начал отступать, неотрывно глядя на недвижно висевший над самой землей волчок. В этот момент почва у меня под ногами завибрировала. В соседнем туннеле проносился состав. Эта дрожь вместе с внутренним волнением сломила меня. Словно обезумев, я помчался по шпалам. Да, я убегал. Убегал. От чего? Мне повезло. Никто не видел, как я выскочил из туннеля, никто не обратил на меня внимания. Я побежал по перрону, поднялся по пустой лестнице, добрался до своей машины и бросился в нее. Что с тобой, Мартин? — спросил я себя. Укладывая очки в футляр. И не смог ответить на этот вопрос. Я весь обливался потом. Зуд в руке стал сильнее и сделался почти невыносимым. Должно быть, меня сильно лихорадило. Я чувствовал, что весь горю в горле пересохло. Включая двигатель, я почувствовал, что меня немного подташнивает. Я попытался успокоиться и хотел мысленно вернуться к волчку, но едва я начинал думать о нем, как меня охватывал жуткий страх. Я приехал в лабораторию профессора Чимни после трех часов изнурительного пути среди нескончаемого ряда ревущих машин. Я был совершенно измотан, и мучительно хотел пить. Рука пульсировала и слегка покраснела, как от легкого ожога. Но я же не прикоснулся к волчку. Шатаясь, я прошел по коридору, увидев меня в дверях, чем не улыбнулся и хотел что-то сказать, но улыбка застыла у него на губах. «Мартин!» — воскликнул он, бросаясь навстречу. Он остановился, внимательно взглянул на меня и добавил, «Боже мой, Мартин, что с тобой?» У меня сильно кружилась голова, и обеими руками оперся о стол и ответил, — Приветствую вас, профессор. — Что случилось, Мартин, с тревогой спросил он. — Немного устал, профессор. Я положил очки на стол. — Спасибо, они мне еще понадобятся. Говоря это, я заметил, что Тим не смотрит не на меня, а на что-то или на кого-то за моей спиной. Там раздавалось негромкое тиканье, непонятное, механически равномерное. — Что с тобой случилось? — снова тихо спросил профессор, не глядя на меня. «Ничего. Ничего?» — переспросил он, и, пройдя мимо меня, взял тот предмет, на который так пристально смотрел до сих пор. Обернувшись, я увидел, что это счетчик Гейгера. чем не приблизил его ко мне, не стало громче. «Мартин! Ты облучен!» Я попытался улыбнуться, но не смог. Меня лихорадило, терзало какое-то ужасное беспокойство. Я с трудом проговорил. «Облучен, но у меня только немного кружится голова». Вы считаете, что... Он мягко прервал меня. Где ты был? Я гулял. Допустим, но где? Ты был в какой-нибудь лаборатории, на каком-нибудь предприятии, в университете? Где ты нахватал столько радиаций? Я отрицательно покачал головой. Теперь мне было все ясно. Волчок излучал радиацию, а я только поднес к нему руку. Он отстранился от меня, но не настолько быстро, чтобы я не успел облучиться. Внезапно я почувствовал невероятную усталость. Мысль, что этот предмет поступил так разумно, что он способен был вести себя как мыслящее существо, опять испугала меня. Опустив голову, я спросил. — Как это может быть, профессор? Выходит, я обречен на мучительную смерть, как те, облученные в Хиросиме? — Что ж такого я сделал? — продолжал я. — Я же ничего не трогал, только поднес руку. — Не спрашивайте меня ни о чем. Я не знал, что он радиоактивный. Откуда мне знать? Мартин строго сказал Чимней. Речь идет о твоей жизни, понимаешь? Это тот самый предмет, который можно увидеть только с помощью моих очков? Да, он. Профессор положил счетчик, подошел к телефону, и я услышал, как он сухо произнес. Говорит Чимней. Приготовьте комнату номер 11 Да, срочно. Приду сейчас же. Облучение гамма-лучами. Приготовьтесь. Пойдем, Мартин, в душ. Это специальный обеззараживающий душ, который снимает радиацию. Тебе нужно очиститься от этих гамма-лучей, иначе грозит беда. Когда ты поднес руку к этому предмету? Примерно три часа назад, — ответил я, следуя за ним в коридор. Где ты был все это время? В машине. Я сразу же поехал к вам. Не знаю почему. Правильно сделал. Лифт, в котором мы ехали, остановился. Нас встретило несколько человек в странных халатах и пластиковых масках. Рядом стояла каталка. Чимни приказал. — Ложись, Мартин, и пусть они сделают все, что необходимо. «Окей, — Окей, — профессор ответил я и закрыл глаза. Под сильным душем меня держали часа два. Струи мутной желтоватой жидкости с очень резким запахом обрушивались на меня со всех сторон, то прохладные легкие, то обжигающие упругие. Чимни, переговариваясь со своими коллегами, наблюдал за мной в смотровое окошко. Я даже не пытался расслышать, что они говорят. Наверное, сочувствовали, видели во мне осужденного на смерть. Всего лишь жест, простой жест — протянуть руку к волчку. И теперь моя кровь заражена, в ней образовался какой-то яд. Очень может быть, и все же я не ощущал страха. Я не думал, что из-за того, что произошло в туннеле, из-за этого волчка, который сдвинулся с места, тут мои мысли стали путаться, я знал только одно — в туннеле — оказалось нечто невероятно важное, что бы это ни было, и мне необходимо вернуться туда. Все остальное не имело для меня сейчас никакого значения. Глава четвертая. Наконец душ отключили, и меня перевели в небольшую комнату, где поток горячего воздуха в одно мгновение сушил меня. Потом вошел Чимни с другими врачами, они взяли мою кровь для анализа и, что-то взволнованно обсуждая, окружили меня всевозможными гудящими и жужжащими приборами. Вся эта история длилась еще часа два, после чего я был совершенно без сил. Наконец Чимни поднес ко мне небольшой счетчик Гейгера, и я заметил, что присутствующие замерли в ожидании. Счетчик молчал. Все облегченно вздохнули. «Все в порядке, Мартин, все в порядке. Однако, что бы ни заставляло тебя снова набрать эти...» Тут чем не помрачнел эти проклятые лучи, в которых мы еще толком не разбираемся. «Не делай так больше!» «Нет, не обещаю вам этого, профессор», — ответил я. «Не обещаешь?» — переспросил Чимней, недовольно глядя на меня. «Это настолько важно, что стоит рисковать жизнью?» «Да». Он вздохнул, прошел к большому окну. Я последовал за ним. Врачи вышли. И мы с профессором остались одни. В комнате стоял приглушенный гул, какие-то приборы издавали далекие неопределенные звуки. Словом, ощущалось дыхание крупной лаборатории. Мы молчали. Чимней, казалось, обдумывал мои слова. Наконец он спросил. — Что это было, Мартин? — Можешь сказать мне? — Могу, конечно. Я знаю, что вы сочтете меня сумасшедшим. В туннеле метро в нью османде находится одна странная вещь, профессор. Похоже на детский волчок, но это сложная машина. Простым глазом ее не увидеть. Она пытается выбраться оттуда. Как она там оказалась, не знаю. Слетела с неба, наверное. Глядя профессору прямо в глаза, я добавил. Это то, что мы называем летающей тарелкой. Он выдержал мой взгляд и остался совершенно невозмутимым. Только мне показалось, глаза его стали строже. Я продолжал. Когда я протянул руку, чтобы взять этот волчок, Он отодвинулся, профессор. Думаю, он сделал это, чтобы не облучить меня. Мартин, начал, профессор. Не знаю почему, но я прервал его, взяв за руку. Машина не может думать, профессор, сказал я. Даже если это радиоуправляемая машина, она все равно не могла бы поступить так, как поступила. В этом волчке кто-то есть, кто-то способный мыслить. Не знаю, как они выглядят, эти существа, черт возьми, меня это и не интересует. Может, они похожи на нас только ростом всего в один сантиметр или того меньше, а может, чудище, как в научно-фантастических фильмах, какое-то имеет значение. Важно, профессор, что они мыслят, живут. Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь Мартин, резко прервал меня чибней. Я отодвинулся от него, посмотрел в окно. Погода стояла пасмурная, вечерние тени уже начали укрывать большой город, словно принимая его в свои угрюмые объятия. Вдали виднелся сияющий огнями Empire State Building. «Да, я прекрасно даю себе в этом отчет. А говорю я, что в туннеле метро находится какой-то предмет. Хотите знать все без утайки? Я думаю, что этот предмет прибыл из другого мира. Это космический корабль, профессор». Он не ответил, продолжая внимательно смотреть на меня. «Я хочу вступить в контакт с этим волчком, — решительно сказал я. Меня охватило необыкновенное волнение, какого я не испытывал еще никогда в жизни. Должен быть какой-то способ контакта, не так ли, профессор? Мартин, Мартин. Мне доводилось видеть куда более странные вещи. Можете мне поверить. Удивить меня очень трудно, профессор, и меня не интересует философская сторона этого феномена. Но можно же найти какой-то язык, не так ли? Я знаю, что Калифорнийский университет посылал в космос сигналы, которые могли быть поняты разумными существами, где бы они ни находились. Разве не так? Да, такие сигналы были посланы, но они остались без ответа. Так, может быть, ответ находится у нас, не в османде на рельсах? Универсальный язык, размышлял Чемни. Может, такой язык и существует. Конечно, должно быть. Какой? Думаю, тут не обойтись без геометрии и алгебры. Если это разумные существа, это несомненно то им тоже должны быть знакомы какие-то понятия, единые для всей Вселенной. Ну да, для всех живых разумных существ. Это может быть понятие пространства, а также времени. Если этот предмет радиоактивен, Мартин, тихо, продолжил он, и отстранился от тебя, то, наверное, сделал это, чтобы не убить тебя. Что это? Разве это не чувство жалости? Профессор жал пальцами виски. Боже мой, ты ведь не шутишь, не так ли? «Не разыгрываешь меня, я надеюсь?» «Мартин, мне ведь не снится это, нет?» «Нет», — твердо сказал он самому себе. «Не хотите ли поехать со мной, профессор?» «Поехать туда? Да, посмотреть на волчок. Прошу вас, поедем». Чим не устало опустил голову и решительно сделал отрицательный жест. «Но, профессор, в таком случае я должен спросить у вас, отдаете ли вы себе отчет? «Не поеду, Мартин», — спокойно, но твердо ответил он. «Нет, если твой волчок земного происхождения, проблема не существует. Пройдет несколько недель или месяцев, и все станет известно. Некоторые вещи не могут слишком долго оставаться в секрете». «Но», — добавил он довольно мрачно, — «если этот предмет ты называешь, если волчок действительно прибыл из другого мира, если они случайно оказались здесь и хотят улететь обратно, не обнаруживая себя, ох, значит, у них есть для этого серьезное основание». Очень серьезное. Самое серьезное, какое только может быть. Наверное, они понимают, что еще слишком рано, что люди еще не готовы к профессору и, подавив вздох, продолжал. «Боже мой, люди изматывали себя многие века, а последние десятилетия мы трудились на износ, но все еще не готовы. Я не могу поехать, понимаешь? Не могу взять на себя ответственность разговаривать с ними от имени всего человечества». «Да и я тоже, но тем не менее, ты не ученый», — взволнованно воскликнул он. «Ясно тебе? Ты имеешь право идти туда, смотреть, выяснять. Я же», — продолжал он, понижая голос, — «могу только ожидать откровения. Или это не судьба наша, ожидать откровения?» Подумав, я согласился с ним, однако спросил, «А если они попытаются что-то сообщить мне?» «Они не сделают этого», — убежденно сказал Чемний. «Он провел меня в свой кабинет и дал очки». Я ушел. Я добрался до туннеля поздно ночью. Забастовка продолжалась. Повторяя знакомый путь по шпалам, я чувствовал, что сейчас все завершится. Как? Я не мог ответить на этот вопрос и даже не задавал его себе. Во мне все дрожало от волнения. И почему-то казалось, что с каждым шагом я отдаляюсь от повседневной реальности, чтобы войти в какую-то неведомую сферу, еще более темную, чем этот туннель. Я опять увидел волчок. Он находился на том же месте, над самой землей, медленно вращаясь вокруг своей оси. Минут десять, наверное, я стоял недвижно, разглядывая его и слыша только стук своего сердца. Потом я достал электрический фонарик и, включив его, направил на волчок. Выключил, включил, опять выключил. Сосчитал до двадцати, снова повторил свои сигналы. Сигнал, пауза, сигнал, затем два сигнала подряд. Я не знал, может ли кто-нибудь понять меня, но таким образом я пытался передать ту простую мысль, что один плюс один равняется двум. Возможно, существует немало других способов общаться при помощи символов, но, полагал я, одна вспышка света плюс еще одна вспышка должны составить две вспышки всюду, во всех уголках Вселенной. Я продолжал посылать сигналы, и так... Пристально смотрел на волчок, что, в конце концов, его очертания стали расплываться. Я подошел ближе и посылал свои короткие световые сигналы еще по меньшей мере четверть часа. И как раз в тот момент, когда я уже решил, что все мои старания абсолютно бесполезны, волчок вдруг сдвинулся с места. Я вздрогнул. Волчок поднялся в воздухе примерно на уровне моих глаз. На какое-то мгновение он показался мне живым существом, неведомым и непознаваемым. От этой мысли я содрогнулся, но все же взял себя в руки и сказал. «Окей, попытаемся...» сощущ». И умолк, потому что резкая боль пронзила мой мозг. На мгновение мне показалось, будто в голову вонзилась пуля, или вернее стрела. Отступив назад, я зашатался, и тут почувствовал новый удар. А спустя минуту, когда голова моя была готова вот-вот лопнуть, ощутил сразу два одинаковых острых удара. Несмотря на боль и в... испуг, я невольно обрадовался. Один плюс один — два. Сумма. Они ответили мне. Они повторили то, что просигналил им я. Они поняли меня. Они ответили мне, передав свою мысль прямо в мой мозг. Значит, они знали мою анатомию. Значит, они были устроены так же, как я. Все эти мысли мгновенно пронеслись в моей голове. Я хотел было заговорить, но не смог. Слова немели на моих дрожащих губах. Я что-то пролепетал, мне хотелось кричать. У меня даже возник вопрос, что же теперь делать? Может, надо бежать наверх и сообщить миру о своей находке? Не держать же при себе такое открытие. Я включал и выключал фонарь, и волчок отзывался, отвечая мне теперь не столь болезненными ударами. Один, два, три, два, плюс два, четыре. До каких же пор мы будем продолжать считать? Я задал себе вопрос и сразу почувствовал нечто странное. Как будто. Какое-то бесцветное, бесформенное изображение проникло в мой мозг. Я почему-то подумала о времени, и слово это само сорвалось у меня с языка. «Время! Время!» Я вздрогнул, глядя на волчок. Там, внутри этого пульсирующего предмета, находился кто-то, пытавшийся связаться со мной. Он передавал мне на универсальном языке мысли какое-то послание. Вот сейчас он говорил «время». А потом, в последовательности, которую я не смог бы пересказать, мое сознание заполнили какие-то другие туманные образы, но я не в силах был уловить ни один из них. Я весь обливался потом и дрожал, как в лихорадке, от невероятного возбуждения. Ко мне обращались чем-то, а я не понимал. Мне что-то объясняли, а я ничего не разбирал. Я отступил на несколько шагов. Придется опять мчаться к Чимнею, рассказать ему все, заставить приехать сюда. Я должен это сделать. И тут я почувствовал, что мое сознание вдруг полностью прояснилось. Я остановился. Волчок перестал разговаривать со мной. «Почему?» «Почему?» — прошептал я и с волнением ждал ответа. Но ответа не было. Слабо поблескивая, волчок медленно вращался перед моими глазами. Я повторил свой вопрос. «Почему?» И в ту же секунду в моем мозгу возникла поразительная картина Вселенной. Миллионы звезд сверкали в чернейшем, беспредельном пространстве. И я перемещался в нем среди мириадов пылинок, сотканных из света и золота. И вдруг я как бы увидел старинный глобус. Это был он. Я узнал его. Наша Земля. И увидел, как от нее что-то отлетает, прикасается ко мне исчезает в межпланетной бездне. Это видение, думается, мне длилось... Лишь какую-то долю секунды. Но я все понял. Окей, значит, вы хотите улететь с Земли. Я понял. Я произнес эти слова спокойным тоном. Теперь я уже был совсем уравновешен. И в то же время взволнован. Мне казалось, я соприкасаюсь с чем-то необыкновенно великим. Самым великим, что только может быть. Да, они существуют. Мы не одни. Не одни плывем во Вселенной без руля и без витрил на нашем огромном старом плоту, который называется Земля. Не знаю, что я еще почувствовал. Я так часто думал прежде о других мирах, о летающих тарелках, что теперь от волнения у меня навернулись слезы на глаза. Да, именно так, слезы. Но я не удерживал их, а сказал себе, плач, плач, старина Мартин, это хорошие слезы. И тут в моем сознании снова возникла мысль о времени. Вновь внутренним зрением я увидел отлетающий от земли волчок. И это торопливое чередование сигналов, обрушившееся на мое сознание, я воспринял как крик тревоги. Наверное, они хотели сказать, что спешат, наверное, просят помочь. Я понял, что должен, обязан что-то предпринять, и немедленно. Глава пятая Я шагнул вперед, теперь я не испытывал ничего, кроме изумления. Выходит, они нуждаются во мне. Должно быть, они сами не могут найти дорогу из этого проклятого туннеля. Обладая высшим разумом, неужели они могут нуждаться во мне? — Хотите выбраться отсюда? — спросил я, и мой голос глухо прозвучал в этой пронизанной тьмой тишине. И сразу же пожалел, что заговорил. Какой смысл могли иметь мои слова? Я попробовал сформулировать свой вопрос с помощью каких-то образов, но не смог. Моя рука, державшая фонарь, дрожала. Я вдруг почувствовал бесконечную усталость. — Скажите мне что-нибудь, — проговорил я. — Что вам нужно от меня? Я жду. Никакого ответа. Волчок продолжал медленно вращаться, словно подвешенный в желтоватом тумане. Стекла очков начали постепенно запотевать. «Скажите что-нибудь!» крикнул я. И ощущение бессилия и обреченности завладело мною. И тут что-то опять ударило мне в голову. Я зашатался, и в тот же миг в моем сознании возникла новая вереница туманных картин. Длилось это не дольше мгновения. Но я успел пережить прочувствовать мучительное ощущение разлада. Как будто что-то сломано, вывернуто, уничтожено. Потом я почувствовал себя совершенно опустошенным, настолько, что едва не рухнул на землю. Я понял, что они хотели сказать мне. У них что-то испортилось, в чем-то они ошиблись. «Да», — пробормотал я, «да». «Хорошо, вы ошиблись». «Окей, вы попали в беду». Несколько минут длилось полное молчание. Были мгновения, когда меня охватывал ужас — Я порывался бежать, набрал себя в руки. Я сам влез в эту историю, сам и должен был выпутываться. Твердое решение ни у кого не просить помощи, а также мысль, что кто-то в этом волчке мог допустить ошибку, вернули мне мужество. «Нужно вывести вас наверх?» — мысленно спросил я. И начал представлять, как подхватываю волчок с земли, как несу его по туннелю, потом иду по лестнице, выхожу на улицу, поднимаю его к небу и отпускаю на свободу. «Лети!» Я вызывал все это в своем воображении, таким напряженным усилием воли, так отчетливо и так долго, что, казалось, голова моя просто вспухла. Когда я закончил представлять все это, то почти сразу же ощутил легкий удар в самую середину лба. Наверное, меня поняли. Прилетевшие все мир существа поняли нашу реальность. Я шагнул вперед и громко крикнул. «Иди, Мартин, возьми его и отнеси наверх». Я протянул было руку, но остановился и отдернул ее. — Я не могу коснуться вас, — сказал я. — Вы радиоактивный Волчок сразу же перестал вращаться. Одно было несомненно. Они распознавали мои мысли так же легко, как мы читаем книгу. И это действительно было так. Должно быть, потому что все мои слова и действия были направлены к одной цели. Я хотел, чтобы они поняли меня. Волчок начал медленно снижаться, точно по вертикали. Оказавшись у самой земли, он упал, и вдруг застыл, будто мертвый. И я снова подумала о старой, брошенной каким-то ребенком игрушке. Я смотрел на него, как заколдованный, и постепенно в моем сознании начала медленно формироваться мысль. Поступив так, волчок, наверное, перестал излучать радиацию. Вполне возможно, раз они поняли меня. Очень может быть, а почему бы и нет? Отнеси его наверх на свободу, Мартин. Повторил я и, присев, протянул руку. Она дрожала. Мне было страшно. Я опасался, что опять почувствую эту острую боль, а затем меня снова охватит тот жуткий страх и заставит бежать отсюда, как у малышенного. Не решаясь дотронуться до волчка, я медленно опустился на колени и погасил фонарик. Я все еще колебался. Снова прикоснуться к смерти? А что со мной будет на этот раз? Прошло несколько минут. Моя тревога все усиливалась. Мартин сказал себе, ты должен рискнуть. Я протянул руку, зажмурился, до судороги напряг все мышцы и прикоснулся к волчку. Ничего не произошло. Я не почувствовал ни малейшего ожога. Волчок был холодный, словно погасший. Он погас ради меня. Меня охватило невероятное возбуждение. Уронив фонарь, я схватил волчок обеими руками и хотел поднять его, но не смог. Я был ошеломлен. Волчок оказался невероятно тяжелым. Я еще раз попытался поднять его, зарывшись пальцами в гравий, чтобы поудобнее взять его, я всеми силами старался приподнять, оторвать его от земли. Теперь мне удалось это, но от напряжения я зашатался и чуть было не уронил свою ношу. Сколько же он весил? 70, 80, наверное, 90 килограммов. Я сделал несколько шагов, стараясь держать его поудобнее, и попытался представить, что же там внутри, вернее, кто там. Может быть, такие же существа, как мы, только невероятно крохотные. А может, нелепое создание с длинными антеннами, насекомые не люди. Впрочем, какое это имело значение? Какое это имело значение? В полной тишине я двинулся по туннелю, но едва сделал шагов двадцать, как услышал тихий, назвонкий электронный сигнал. Пип! Причем уловил я его не слухом, а непосредственным мозгом. Он не вызвал у меня ни малейшей боли. Я только напугался и остановился а увесистый волчок чуть было не выскользнул из моих вспотевших рук. Пип-пип-пип. Я понял. Эти секунды отсчитывались для меня. Может быть, те, что находились в волчке, не могли слишком долго оставаться без радиационного излучения, как не может человек долго жить без кислорода, и поэтому считали для меня секунды, напоминая, что время идет. Я пошел дальше, понимая, что должен спешить, и начал считать сигналы. Раз, два, три, четыре... Сколько минут способны продержаться обитатели волчка? Три? Четыре? Пять? И что случится потом? Я крепко сцепил пальцы. — Что сейчас будешь делать, — Мартин спросил я сам себя. — Что будешь делать? Напишешь очерк для газеты? Расскажешь обо всем читателям? Или отнесешь волчок к профессору Чимнию, положишь перед ним на стол и скажешь? Вот то, о чем я говорил. А теперь разбирайтесь сами. Тут я усмехнулся. Волчок, — продолжал размышлять я, — вовсе не такая громадная машина, как профессор, наверное, воображает. Раз он попал в метро и не смог выбраться наружу. Высшие существа — да. И все же именно я несу его сейчас на руках, как ребенка. Несу, чтобы выпустить на свободу. У меня защипало глаза, но нет от пота, нет. Это опять были слезы. Мы должны взять их в плен, поместить в магнитное поле, и заставить открыть свой секрет. И тогда Мартин, история человечества, пойдет по другому пути. Эта мысль потрясла меня. Я подумал, что мог бы стать самым великим человеком в мире. Мартин Купер, первый смертный, который поймал волчок, летающую тарелку, прилетевшую из космоса. Поймал. Все это рассмешило меня. Если бы существа внутри волчка захотели, они испепелили бы мой мозг. А если бы вынуждены были остаться в туннеле навсегда то уничтожили бы мозг у всех землян, начиная с моей черепной коробки и кончая мозгом профессора Чемния. Я продолжал свой путь по туннелю. Сигналы продолжали звучать. Мне даже показалось, что они стали громче. Я понял. Близок момент, когда волчок вновь начнет излучать радиоактивность, и меня предупреждают об этом. Возможно, сигналы будут нарастать пока не сделаются нестерпимыми, и тогда у меня в руках окажется чудовище, способное уничтожить все вокруг. Бип-бип-бип! И опять начал считать сигналы. Раз, два, три, и шел дальше. Потом остановился передохнуть, прислонясь к стене. Пальцы мои онемели, руки болели. Я положил волчок на землю, вытер потные ладони о пиджак, снова поднял волчок и продолжил свой путь по туннелю, которому казалось нет конца. «Нет!» Я ничего не буду делать. Я опущу его на землю, и все, черт побери. Пусть уж они сами подумают о своем спасении. Я тут ни при чем. Дойдя до участка, где произошла первая авария, я еще немного передохнул. Сигналы звучали громче. Я снял пиджак, завернул в него волчок, и мне показалось, что так стало легче. Шагая по туннелю, я вдруг вспомнил легенду о святом Кристофоре. Да, святой Кристофор — это гигант, который за грош переносил людей с одного берега реки на другой, сажая их себе на спину. Когда Иисус, тогда еще мальчик, попросил святого показать ему реку, тот засмеялся, поднял его одной рукой и усадил на плечо. Но когда вошел в воду по колено, то вдруг почувствовал, что мальчик почему-то прибавил в весе, и дальше с каждым шагом делался все тяжелее и тяжелее. Гигант с трудом удерживал его на плече, с усилием передвигая ноги. Его колени подгибались, он натужно дышал. — от чего так? — подумал Кристофор. — Что происходит? Старею я или заболел? Нет, ни то, ни другое. Все объяснялось тем, что святой Кристофор нес на своих широченных плечах весь мир, всю Вселенную, все, что когда-либо существовало под солнцем, что было прежде и чему еще предстояло быть. Вот так. Я вспомнил эту легенду, которую узнал в детстве, и представил, что я, Мартин Купер, тоже несу, подобно святому Кристофору, что-то слишком великое для меня, что-то чересчур тяжелое, непосильное. Бип, пип, бип. Теперь сигналы уже причиняли мне боль. Сколько еще времени в моем распоряжении? Минуты три? Успею ли я выбраться наверх? Я тяжело дышал, и мои ноги просто подкашивались. «Девяносто килограммов — это не так уж много, скажете вы». Однако попробуйте пронести 90 килограммов в небольшом куске металла по туннелю метро. В отчаянии я начал молиться. Я бормотал не знаю уж какие слова, но молился не о своем спасении. Меня совершенно не беспокоило, что с минуты на минуту я могу получить смертельную дозу радиации. Я молил Господа, чтобы он помог мне успеть, и волчок смог бы улететь из нашего мира. А не вернуться сюда когда-нибудь на меня здесь уже не будет. Но даже это не имело никакого значения. Я продолжал считать секунды. Между тем дышать становилось все труднее. И все-таки я радостно воскликнул, когда увидел, наконец, впереди освещенную платформу станции. Я остановился, снял очки и сунул их под рубашку. Чемоданчик-футляр я где-то потерял. А вдруг не успею вынести, волчок? Как убивает радиация? Каким-нибудь страшным ожогом или неодолимой слабостью? «Держись, Мартин, уже немного осталось», — сказал я себе. Обогнул заградительный щит и вышел на свет. Станция была совершенно безлюдна. Я приблизился к перрону, с трудом положил на платформу пиджак с волчком, поднялся наверх, взял волчок и зашагал дальше. Вроде успеваю. Осталось добраться до эскалатора. Ах, нет, он был остановлен из-за забастовки. Придется своим ходом подниматься по всем этим нескончаемым ступенькам. При одной только мысли об этом у меня перехватило дыхание. Сигналы, между тем, уже просто вопили в моей голове. Дальше я двигался, качаясь, словно пьяный. Шагов через двадцать услышал возглас. «Эй, вы!» Я не обратил внимания, даже не подумал, что окрик относится ко мне, и по-прежнему шагал, пошатываясь, но тут услышал за спиной быстрые тяжелые шаги. Что-то опустилось мне на плечо. вздрогнув, я остановился. Это была полицейская дубинка. Я обернулся, и хмурый полицейский спросил. Это я вам говорю. Что вы тут делаете? Глава шестая. Я с недоумением смотрел на него, тараща свои затуманенные слезами глаза. «Вы меня спрашиваете?» — удивился я. Он оглядел меня с ног до головы. «Вас, если учесть, что кроме нас двоих тут больше никого нет. Так что вы скажете?» Это был высокий, плотного сложения блондин. Резиновую дубинку он держал в правой руке, легко постухивая ею ладонь левой. Он смотрел на меня с подозрением, беспокойством и презрением, как свойственно некоторым моим знакомым полицейским. Я сказал, «Ну ладно, дружище, в чем дело?» Он приставил дубинку к моей груди. «С вами все в порядке?» «Все в порядке». Я чувствовал, что земля горит у меня под ногами, а колени дрожат. Волчок сделался еще тяжелее. Но если бы я попытался убежать от полицейского, то недалеко бы ушел. Судя по всему, он был усердным служакой и непременно схватил бы меня, да еще приступнул бы своей дубинкой. Он был абсолютно убежден, что я пьян. «Я ничего не пил», — сказал я, предвосхищая его вопрос. «Ничего не пил со вчерашнего вечера». «Вот как? В самом деле?» «В моей утробе сухо, как в пустыне». Мой юмор заставил его помрачнеть. «Сухо, говоришь?» «А ну-ка, дыхни!» Тогда я отступил на шаг, положил на землю пиджак с волчком и достал удостоверение. «Я Мартин Купер из Daily Monitor. Хотите, чтобы я отдыхнул? Ладно, отдыхну. Но только не задерживай меня, приятель, пожалуйста!» «Мартин Купер, черт побери!» — нежидно обрадовался он. «Черт побери! Тот самый, который ездил на Амазонку ловить Фриско Маканну?» «Да!» — ответил я. «Теперь бип-бип-бип! Уже просто орали в моем мозгу!» «Черт побери!» — снова сыкнул он, широко улыбаясь. «Какие статьи, господин Купер! Великолепные! Я вырезал их и, знаете, храню до сих пор. Мне, мне очень приятно, приятель!» Он протянул мне ладонь. «Хочу иметь честь пожать вам руку!» И он пожал мне ее и даже слишком крепко. «Я тоже очень рад!» — поблагодарил я. «Извините!» — и наклонился за пиджаком. Я поднимал волчок с невероятным трудом. Полицейский с любопытством наблюдал за мной. В его глазах снова вспыхнули подозрения и недоверие. «Я уже не так молод, как вы», — объяснил я, пытаясь улыбнуться, — «а то, что у меня тут чертовски тяжелое». «Вижу», — подтвердил он, покусывая губу, — «вижу». Я взял сверток под мышку и не спеша направился к выходу. Он пошел рядом и через несколько шагов остановился. — Черт побери, господин Купер, вы что-то плохо выглядите. Вы знаете это? — Да, приятель, знаю. Я немного устал. Голова у меня теперь раскалывалась, и мне казалось, что волчок начал нагреваться. Я пошел дальше, а полицейский все не отставал. Некоторое время он молчал, видимо, обдумывая, что бы сказать, потом покачал головой. — Трудная же у вас работа, господин Купер, не так ли? — Никакого отдыха ни днем, ни ночью. Без конца колесите по всему свету. Тут и олимпийский чемпион не выдержит. — Конечно. Я увидел, что он рассматривает мой пиджак с волчком. Прежде чем я успел что-либо сказать, он заметил. — По правде говоря, вы не очень-то похожи на журналиста в таком виде, с пиджаком под мышкой. — Это тоже связано с профессией, — возразил я. Да, волчок постепенно нагревался все сильнее. От него исходило какое-то влажное, невыносимое тепло. Казалось, еще немного, и оно проникнет прямо в грудь. Я глубоко вздохнул. Это была моя ошибка. «Помочь вам как-нибудь?» сразу же спросил полицейский и добавил. «Извините, что я вмешиваюсь, но в туннель вход ведь запрещен, господин Купер». Говоря это, он опять остановился. Пришлось остановиться и мне. С такими типами надо быть осторожным. Не понравлюсь ему и тогда... «Вы правы, сержант», — поговорил я. «Но что поделаешь, такова моя работа. Это связано с теми авариями. Я сделал несколько снимков». Но если хотите задержать меня, меня лихорадило, я обливался потом. Нужно было идти дальше, нужно было, необходимо было. Я знал, что несу смерть свою, его. Он покачал головой. О нет, конечно, такой журналист, как вы. Мы пошли дальше. Теперь я уже готов был бежать, хотя на самом деле у меня вряд ли хватило бы на это сил. Сигналы между тем уже просто разрывали мою голову. Те, кто был в волчке, предупреждали меня, время подходит к концу. Я чувствовал, что весь пылаю. — Должно быть, это что-то очень тяжелое, то, что вы несете в пиджаке, да? — посочувствовал сержант, дубинкой указывая на сверток. — О, да, это новая модель фотоаппарата, знаете. — Помочь вам? — предложил он и протянул руку.